Глава вторая. Лера нашла мужа в большом зале с графитовыми стенами. Стараясь быть как можно более внимательной к супругу, она похвалила его доклад и сообщила, что сделала целую кучу фотографий. Теперь этого материала точно хватит на месяц, и не нужно будет ломать себе голову над тем, каким контентом привлекать новых подписчиков. Нас приглашают на ужин сегодня, а завтра можем сходить на экскурсию по Барселоне. Конечно. Она была готова идти куда угодно, лишь бы переключиться с мыслей о... Стоп. Как его зовут? Она даже не знает его имени, и при этом он не выходит у нее из головы. Ну нет, Ларионова, только ты могла в такое вляпаться. Когда Лера волновалась или злилась на себя, то мысленно всегда называла себя по фамилии. Что это за морщинка пролегла на лице моей прекрасной жены? Что заставило так нахмуриться? От тебя ничего не скрыть. Я просто немного отвлеклась и чуть не пропустила наш доклад. Шведский стол был накрыт в большом ресторане бизнес-центра на первом этаже. Непринужденная атмосфера не только не ограничивала общение участников конференции, но даже помогала налаживать новые контакты. Ведь с бокалом пива или хорошего вина решение принимается быстрее. Почти сразу Дмитрия обступили те, кто хотел обсудить доклад, и Лера тут же подключилась к беседе. Разговор шел на английском. Они оба хорошо владели языком и даже иногда консультировали на нем. Направление было очень востребованным. Бизнесмены, желающие выйти на российский рынок, понимали, что без хорошего местного специалиста шансы на успех невелики. И тут очень кстати оказывалась их компания. Рядом с Лерой возникла русскоговорящая сотрудница бизнес-центра, с которой они немного пересекались вчера на предварительной встрече. Инга была яркой красивой блондинкой, высокая и гибкая, Абсолютно белоснежная улыбка на загорелом лице с правильными чертами, которым не смог бы придраться даже древний грек Пифагор со своими заморочками насчет идеальных пропорций и соответствия их его концепции золотого сечения. Лицо обрамляли прямые блестящие волосы. Ее легко можно было представить на подиуме в свете софитов. Инга работала и жила в Испании более пяти лет. Почти ровесницы, они быстро перешли на «ты», и Лера была рада новой знакомой. «Привет!» «Твой супруг — просто бомба! Такой крутой доклад! Ну вот прямо реально круто!» Лера хотела сказать, что это она писала доклад, впрочем, как и все остальные демины речи, но, как обычно, промолчала и просто улыбнулась. «Привет, Инга. Рада видеть». «Ты где была? Я думала, вы пойдете всей командой на выступление». «Сегодня парни справились без меня. Я пила кофе и сделала пару фотографий». «Ну и правильно. Иногда нужно отдыхать. Пойдём». «Познакомлю тебя с парочкой интересных персон. Отец и дочь невероятно богаты». Она указала глазами на темноволосую пару. Женщину с ним рядом никогда не видели. По крайней мере, переехали в Барселону они одни. Что, как ты понимаешь, породило кучу версий. Одна, другой пикантнее. Но потом выяснилось, что это реально дочь и отец. Девушки рассмеялись. «В общем, дочь хочет открыть филиал в Москве. Ваш потенциальный клиент». «Лера». Быстро приосанилась и поправила прическу. Работа с людьми это то, что она всегда любила. Беседа шла легко. Эстер оказалась приятной молодой испанкой. Она широко улыбалась, громко смеялась, хорошо разбиралась в бизнесе и очень интересовалась всем русским. Уже через полчаса Лера знала, что прапрабабушка Эстер бежала из России во время революции во Францию, а позже вышла замуж за ознойного мачо и уехала с ним в Испанию. С тех пор семья жила на юге страны, пока они с отцом не приехали расширять компанию в Барселону. А теперь у Эстер есть мечта. Даже две. Выучить русский язык и открыть в России сеть магазинов детской одежды. Лера вполне могла заняться этим проектом. Они обменялись визитками и договорились связаться в ближайшее время. Все шло неплохо, Лере почти удалось собраться с мыслями и вернуть самообладание, но тут в зал вошел он. Что происходило с ней при виде этого внезапно ставшего таким близким человека, она и себе не могла объяснить. Главное — не выдать волнения, чтобы никто не заметил. Сердце ускорило ритм, тело отзывалось просто на вид нового знакомого. И что делать с этим, было непонятно. Они стояли вдвоем с Ингой, и он шел прямо к ним. — Приветствую! — он слегка улыбнулся женщинам, скользнул пустым взглядом по Лере и обратился к ее новой подруге. «Инга, я оставил все документы на столе». «Спасибо, Алекс». «Алекс. Так значит, его зовут Алекс. Это Александр или Алексей? Ей хотелось смотреть на него, слушать его, узнать все о его жизни и о том, что ему дорого, но он уже выходил из зала. Хотя и без этого она все знала о нем. Она поняла его интуитивно». Она почувствовала его даже до того, как узнала имя. Она поняла без слов больше, чем способен познать наш рациональный ум. Мой босс, между прочим, чудеснейший человек. Правда, разбил уже не одно женское сердце. Правда? И как на это реагирует его супруга? А никак. Он не женат. Отшучивается, что ждет женщину, которую узнает его душа. Инга демонстративно развела руками и многозначительно повела бровью. Странный, да? Может, я слишком циничная, и нет во мне ни грамма романтики. По мне, так нужен достойный, надежный партнер для семьи. А все эти родственные души... Ну, прямо чушь какая-то. Так что же ты замуж не спешишь, Инга? Разве проблема из 4 миллиардов мужчин найти одного надёжного? Запроси в каком-нибудь респектабельном банке информацию о самых надежных клиентах. Исключи женатых по списку и выбирай любого из топ-10. Там все надёжные, проверенные... «Ладно тебе. Ну, наверное, нужно что-то еще. «Я пока не уверена. Хотя твоя идея хороша». «Да. Беру на заметку топ-10. Но знаешь, я не спешу. Мне нравится работать. Нравится быть свободной. Правда, в последнее время я как-то чаще стала задумываться, а свобода ли это? Нехороший звоночек, да? Слушай, прикольно получается». «Мы с тобой почти ровесницы, а у тебя уже три взрослых дочери». «Ну ты, мать, даешь, Расскажи о них». Можно выдохнуть. О девочках она всегда говорила с упоением. «Даша, Маша и Софи». Дашка увлекается химией. В этом году будет поступать, но пока не определилась, куда. Маша очень серьезная девочка. Немного замкнутая, но очень добрая. Ей тоже хорошо даются химия, физика. «Вот тебе и девочки» а моя принцесса Софи видит себя будущим дизайнером. Но время покажет. Заезжай к нам, как будешь в Москве. Или даже специально прилетай. Всего четыре с половиной часа, и вуаля, мы гуляем по Москве. Лера не могла даже себе признаться честно, чего в этом приглашении было больше. Желание совместного времяпрепровождения с новой подругой, что тоже по-своему будоражило, ведь раньше у нее подруг особо и не было. Или радость от того, что между ней и Алексом будет этот тоненькая ниточка, будет человек, который сможет ей сказать, что у него все отлично, что он по-прежнему искрится остроумием, очаровывает новых клиентов и дышит чудным барселонским воздухом. До конца поездки она больше его ни разу не встретила».